глава двадцать здесь не было ни блестящего потока автомобилей ни праздных людей свертывающих себе шею глядя на наук на магазинов ни головокружительных женщин ни индустриальных королей штабели свежих досок горы булыжника посреди улицы отвалы синей глины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 На серебристо-зеленую иву, опрокинувшую в реке свою красу, на двухвесельные-четырехвесельные гички с мускулистыми и загорелыми гребцами. Худенькое личико его было равнодушное и усталое. Когда Тарашкин отвернулся, он залез под деревянный помост, соединяющий широкие ворота клуба с бонами, и, должно быть, сейчас же уснул, свернувшись.